«Не думаю, что у вас есть возможность на меня надавить», — честно признался я, уже буквально закидывая ноги на рабочий стол нашего с Кайманом лидера. «Ты даже не представляешь, насколько длань змея сильна у нас!» — было начал говорить командир нашей группы. Одной из, как выяснилось, трех каирских групп, составляющих вместе всю каирскую длань. Но тут же он замолчал, когда я покачал пальцем после чего достал портсигар и закурил. Сигареты, как и в целом все никотиновые изделия, были забавными. Они уверенно и точечно ухудшали вашу жизнь путем уничтожения здоровья, но при этом большинство с радостью несло бабки. И на эти же бабки, помимо жирования элиты и производства новой продукции, также создавался образ крутого, успешного мужчины. При этом, как таковые элиты этим дерьмом как раз и не пользовались, потому что знают, что продают. Но забавно даже не это, а то, что я даже во времена Великой войны к табаку не притрагивался. Хотя, кто только тогда не дымил. Доходило до того, что боеспособность целых дивизий падала до ужасных показателей, а уж что в штабах тех же происходило порой. И даже тогда я не курил. Или вернее будет сказать, поэтому не курил. Теперь же, когда курение из моды уже откровенно вышло, целые страны вводили косвенные и прямые запреты на продажу новым поколениям, а я вдруг начал. Не такой как все, это во многом было до боли детской манеры поведения, хотя причины моего этого поведения были куда более сложными, чем может показаться на первый взгляд. Да, третья печать была весьма инфантильной, но суть заключалась в том, что я уже влиял на, так скажем, ментальную проекцию мира вокруг. Я выдавал энергию наружу. Ею мог изменять эмоции людей и вызывать у них нужные мне чувства. Это зависело от моего подсознательного состояния, на которое я мог частично влиять сознательно, скажем, путем намеренного введения себя в стресс или гнев. Этим также могли пользоваться и пользовались мои враги. Потому что в тот же день прошлого нападения на мою зону содержания фонд создал условия, зная, что мое поведение предсказуемо. И да, я это все понимал, Но ничего не мог поделать, потому что третья печать была лишь частью айсберга той силы, которая позволит шагнуть дальше. Но, что самое главное, закон сохранения энергии. Чем больше я влиял на мир вокруг, чем больше отдавал, тем больше мир влиял на меня, тем больше надо было поглощать. Пустота была неприемлема как таковая, и без разницы идет ли речь о известных или неизвестных законах науки. В результате я становился не только проводником энергии, но и своего рода... фильтром. Вся энергия проходила через меня, я её направлял. Но в процессе этого, когда она выходила, она затаскивала за собой то, что было ближе всего. В результате моё окружение становилось даже в каком-то смысле более влиятельным, чем у обычного человека. И хоть сам факт перенятой привычки у Укаемана казался мелочью... Но это был словно первый маленький камешек, что сигнализировал о схождении целого оползня. «А мне совершенно не важно, насколько сильна длань змея. Мне даже не важно, кто такой или такая, может, такое, ЛС. Чего конкретно ты не знаешь», — заявил я, стряхивая пепел сигареты прямо на стол. «Да что ты о себе возомнил? Думаешь, что...» «Я знаю». Не думаю, а знаю свою ценность. Мой уровень эмпатии позволяет точно определять грань, за которую я могу заходить, а за какую нет. И я знаю, что я вам нужен. И знаю, что моя ценность куда выше закинутых на стол сапог и неуважения по отношению к менеджеру низшего звена, как ты. Я духовный наставитель. Я направлял. Ты старый клоун с синдромом вахтера, сосланный подальше от библиотеки странников, чтобы не мешаться под ногами. Прожил до хрена, толку чуть больше, чем от Каймана, который уже спокойно отдыхает в Канаде. Отдыхает там, потому что я решил так. Теперь же я решил, что буду говорить со старшим. С самой первой встречи этот старик показался мне странным то даже не надо было быть эмпатом и обладать какими-то аномальными способностями. Нужно было просто плюс-минус здраво оценивать поведение окружающих. В частности, их поведение, когда я первый раз явился на собрание и внёс хаос, пойдя против выстроенной иерархической лестницы. Авторитет лидера был поставлен под сомнение, после чего выяснилось, что как такое власти он и не имеет. «В одно мгновение, какой-то хрен с горы, а именно им я и был», Взял и изменил традицию ношения масок. Будь у него авторитет внутри этой группы, такого бы не произошло. Меня бы сожрал даже не он, а те, кто стоял ниже. Далее рассуждаем дедуктивно. Почему так произошло? Первый вариант – тот, который приходит в голову сразу. Он, прямо скажем, лох, бездарность. Тот самый работник, которому до пенсии пять дней. И класть он хотел болт на все происходящее. Как и змея, в целом не особо с подбором персонала для каирского ответвления. Это самый простой и очевидный вариант, на котором отсекается неискушенное большинство, привыкшее в любой проблеме видеть лишь единственную причину – кто-то дурак, но точно не он сам. Второй же вариант заключался в том, что лидер лидером как таковым и не был, а являлся лишь марионеткой в чьих-то более искусных руках. В руках того, кто всегда находился рядом, был среди нас – и следил за ситуацией изнутри. Прямо как придворный орлекин что днем унижается и развлекает дворян, а ночью нашептывает королю советы о том, кому первому голову сплечь снести. «И как давно ты все это понял?» — спросила кобра, что бесшумно вошла в кабинет. Старик же замер, ведь действительно был куклой в руках манипуляторши. «С того момента, как начал вникать детали твоей предыстории, что то изначально не давала мне покоя, а потом я начал приглядываться, обнаруживать то, что ты всегда рядом, хотя приглядывать за мной поставили Каймана. Такому поведению также есть множество причин, но...» Я бросил бычок прямо в лицо старика, который никак на это не реагировал, и продолжил смотреть пустоту. «Ключевым фактором стала твоя маскировка». Смог разглядеть за моей маской правду? Нет, не смог. Но обнаружил, что за маской есть нечто, что меняется и перестраивается слишком быстро. К тому же, без особых на то причин. Маска идеальна, но стоящие за ее созданием эмоции слишком видны. Скорее всего, из-за того, что ты работаешь сразу под несколькими личинами, контролируя всю каирскую группировку. Я Прав. Прав. Кивнула кобра, после чего старик по ее мысленному приказу встал и ушел, а она села на освободившееся место. Я же вместе с этим убрал ноги. «Правда за правду, секрет за секрет!» Сверкнув глазами, я улыбнулся, мысленно несколько шагов вперед и прекрасно понимая, куда и каким образом пойдет наш диалог, потому принял этот размен ферзями. «Я агент фонда». Кобра об этом уже догадывалась, но точно знать не могла, поэтому удивилась, хоть и виду не подала. Как и в целом, вывода она сделала, поэтому теперь аккуратнее использовала свои эмоции, из которых ткала маски. «Зачем я так открыто признался? Очевидно, я просто был рабом фонда, а какой раб не будет мечтать убить надевшего на него ошейник?» И хоть фонд наверняка предсказал подобный ход, ведь обмануть этюда мне не удастся никогда, но, возможно, хватит сил подвергнуть его стрессовой проверке на прочность. Там он уже и слабину даст, не выдержав лобового натиска. Как-никак обмануть я его, может, и не могу, но кто знает, быть может, он и весь фонд уже в Цуксванге, и деваться ему просто некуда». Ведь он лучший аналитик А толку от этого, когда аналитика говорит тебе, что ты заведомо проиграешь Потому от себя я просто продолжал делать то лучшее, как и меня не пугал Меня пугала система, в которой мы все варимся Но не отдельная ее деталь Тут принципиальная разница, которую необходимо понимать Это многое объясняет Как и вероятно, мы знаем, кто вы «Точно, конечно, никто не скажет, но...» «Дрезден, последнее мое появление. Вся случившаяся тогда трагедия, правда, как и уход основателя в отставку после тех событий. Он допустил критический промах, сделав то, что себе никогда не простит». «Не простит? Неужто вы действительно верите, что в ком-то из опять еще жива совесть?» Шипя, словно змея, кобра сочилась ядом, что был полон более скорби за все то, что фон сделал, делает и еще сделает, пытаясь достичь своей цели. Цели, что по сути своей бесчеловечно, и отличаются от целей той же нацистской обскуры только цветом, ведь, как и фюрер, опять взяли на себя право определять, что является моралью, человечностью и разумностью после чего объявили все потенциальными угрозами, которые либо изучают, либо также уничтожают, игнорируя тот факт, что не могут найти ответа на вопрос, является ли уничтожение правильным или нет. И хоть фонд редко прибегает к таким мерам, но если гог для длани змеи являются убийцами, то зоны содержания фонда — концлагерями. В худшем из их проявлений, что доказывают те же протоколы содержания защитника, когда фонд на полном серьезе рассматривал искалечивание психики детей, лишь бы продолжить содержание и изучение. И это доказывало то, что даже если бы вдруг все подходящие кандидаты для защитника исчезли бы, фонд сам бы их создал. Совесть является социальным конструктом, который отличается от индивида к индивиду. И тот факт, что их конструкт отличается от моего и твоего, не является доказательством отсутствия этого конструкта. Элементарная логистическая цепочка, просто не приправленная лицемерием. Блайн-змея просто хочет, чтобы нас, аномальных, не заключали в тюрьмы и не убивали. В чем же тут лицемерие? том, что когда ты это говоришь, ты напрочь игнорируешь интересы неаномальных Представляешь, что может сделать такой, как я, если меня поместить к простым людям? Я буду словно дракон среди овец, и никакого равенства не будет. Как и, будем честны, в мученика и святого играть я не стану. Я просто стану жить еще лучше, в том числе уже и за счет их. А они... Ничего не смогут сделать. Это своего рода монополия. Примерно так же рассуждал Гитлер, пролистнула Кобра. Еврейская угроза, которая узурпирует всю власть, проникла во все структуры и виновата во всех бедах. Конкуренция всех рассудит. Да, но какой ценой? Я жил во времена промышленной революции, когда рабочих эксплуатировали нещадно, даже дети на заводах вкалывали. Такую же систему под силу создать аномальным. Но, конечно, ситуация куда более прозаичнее. Нас просто боятся. Мы не такие, как они. Зачастую поехавшие и... Я усмехнулся. Желающие уничтожить мир и представляющий прямую угрозу для него... Так что всё правильно делает и фонд, и ГОК, которые представляют интересы нормального большинства. И что ты предлагаешь? Принять чёрную таблетку, смириться и позволить себя уничтожить? Чтобы они жили, а мы стали мучениками, о которых даже никто не узнает. А если узнают, то примет это как должное? Даже вся выдержка кобры не позволяла ей унять чувства, от которых зубы скрипели. Она воистину ненавидела сложившуюся систему, весь этот порядок вещей. При этом всём она также понимала, что есть корень проблемы, а значит, видела и очевидное решение уничтожение и подчинение обычных. Но при этом, при этом она, как и большая часть зла змея, не шла по этому пути, осуждая решение, что давала обскура по превосходству аномальной расы. И получалась такая ситуация, что облайн-змея была структурой бесконечной цели, пытающейся просто выжить в моменте, но понимающей, что не знает, как решить первопричину, являющейся угрозой ее существованию. Словно бы по библейскому завету они не били первыми, подставляли щеку, разве что в случае удара все же затем давали сдачи, дабы выбить желание драться. Но в конечном итоге такой подход не менял ничего и просто продлевал агонию, где решаются не причины проблемы, а ее симптомы. Все это напоминало умирающего от рака человека, который не мог вылечиться, но и не мог позволить раку победить. В результате он продолжал себя мучить, цепляясь за жизнь, но изначально зная, что не вылечится. Вот и выбор по факту состоял всего этого. Но что остаётся делать, если не нравится ни то, ни другое? Ответа дать никто не мог. Да и в целом, наверное, дело тут скорее в том, что моя проблема заключается вовсе не в сложившейся системе, а в сугубо личном. Моя личная мотивация, не эпичная, не благородная, изнемождённая и уже готовая стать прахом, забрав меня с собой. «Ты устал бороться». Спустя паузу произнесла кобра. «Ты старший империй. Многое повидал. Удивительно, что смог ореть так долго и не сойти с ума, как тот же Авель. Но если ты хочешь уйти, то отдай силу тем, кто продолжит борьбу за тебя. Не позволь своей силе стать инструментом фонда. ГОК!» Безумная обскура или других интересующихся лишь благом для себя любимых? Или... Или не отдавай её никому вовсе? К сожалению, даже право уничтожить самого себя я на данный момент лишён. Да, со снятием второй печати я вернул себе возможность уничтожить своё физическое тело, но не более того. Не знаю даже, возможно ли это... В теории с четвертой печатью я смогу уничтожить м -м, то, что является моей сутью, основой. Но какими будут последствия? Вероятно, я все равно перерожусь, но ну, просто другим. Не знаю, страшно пробовать. Но если речь идет об уничтожении моей силы, о, -о, о это крайне тяжело будет сделать. Особенно, когда фонд только и ждет, чтобы накинуть свой аркан. Без пяти снятых печатей смысла рисковать даже и нет, а лучше и все шесть. Хотя даже так. Не знаю. Просто не знаю и не могу дать конкретной оценки этой возможности. Возможно, тебе стоит поговорить с ЛС. Думаешь, чем он сможет помочь? Она. И я не знаю, но... Библиотека странников в целом полна интересных знаний потенциал которых ограничивается лишь взором наблюдателя. Ты не был там. Если честно, я слышал об этом месте, но думал, это только миф. Не миф, оно существует. И ЛС тоже желает с тобой поговорить. Как только я узнаю об этом месте, то ход сделает фонд. Ты же это понимаешь? Они следят за мной. Как и я, буду честен с тобой». Как только увижу вход, то тут же передам весточку. А если вы помешаете мне это сделать, передам позже. Мы все это понимаем. Именно поэтому этот диалог и происходит. Элесса сочла что фигуры на своих местах. Дебют разыгран, а значит... Кобра тяжело вздохнула, после чего поджала губы и спустя паузу произнесла. Настало время размена «Что оно того? Знаешь, я могу устроить и твой побег, как помог и Кайману». «Каждый сам решает, и свое решение я уже приняла. Суждено будет умереть или стать пленником фонда, значит, будет так. Я делаю, что должна самой себе, хоть этот выбор длани змея удалось сохранить». Таким образом, блайн-змея четко дала понять, что готова к противостоянию с фондом. Однажды уже в библиотеке странников бывали их сотрудники. Как и тому же ГОК удалось ворваться в нее и сжечь множество книг, о чем мало кто знал, и эти сведения даже до меня дошли совсем недавно. Так что в целом место было известное о высших кругах, как и завладеть им хотели многие. Потому... Такой расклад не казался удивительным, и, скорее всего, кобра права. Операция будет проведена, и вне зависимости от ее исхода многие умрут. Умрут из-за того, что одни боятся того, чего не могут контролировать, а другие из-за того, что просто хотят свободы и права на жизнь. Так или иначе, дебют этой партии уже был сыгран, Оставалось лишь посетить библиотеку странников, поговорить с ЛС, а там уже по ситуации буду смотреть, кого раньше, а кого чутка позже отравить туда, где меня уже заждались.